Не слушайте эту семиметровую убийцу, заорал кролик и зажмурился, пытаясь представить все самое жуткое осово к своей голове. Да, точно, совы огромные, злые и страшные. Они все одинаковые. Неправда, возразила сова. Бывают и маленькие совы, и совсем крошечные. Воробьиный сыч, карликовый сыч, и я. Я одна из самых маленьких сов, какие только бывают. «А ем я только фрукты и насекомых. Погляди сам, злой большой кролик!» «Я большой и злой?» Кролик открыл глаза, сжал кулаки и очень-очень медленно подошел к тюремной решетке. Сова просунула крыло между против и протянула его к самому носу кролика. «Видишь? Ты сам больше меня!» «Ой, у тебя такие мягкие перья!» – удивился кролик, разжав кулаки. «Я думал, они жесткие и острые, как ножи!» Мишка вздохнула. «Давай уже выпустим сову из тюрьмы, кролик. Ты ошибся. Вот и все. Ничего страшного!» «Неправда!» – воскликнул кролик. Ему пришла в голову мысль, более страшная, чем гигантская сова-убийца, пожирающая слона. «Раз я ошибся, значит, я не идеален! И ты больше не будешь меня любить!» «То?» – удивилась Мишка. Ты совсем наоборот, кролик. Никто не идеален. Так не бывает. Мы все ошибаемся. И иначе быть не может. Именно так мы учимся. Но ты ведь не ошибаешься, Мишка, выразил кролик. Конечно, ошибаюсь. Вот только что я сделала ошибку. Нужно было помешать тебе делать глупости. Но мне совсем не хотелось ссориться с другом. В животе у медведица заурчала. А еще не стоило мне есть только ежевики. А теперь... «Просто выпусти сову?» но замешкался кролик. «А что, если она и правда гигантская сова-убийца? Они ведь существуют!» «Может, они и существуют в какой-нибудь другой долине?» — возразила Мишка. «Но здесь и сейчас они всего лишь плод твоего воображения. Посмотри на сову, которая перед тобой». Кролик посмотрел. Она была маленькая и дружелюбная. Совсем не похожа на тех страшных сов, которых он себе представлял. «Ой-ой!» подумал кролик. «Зачем же я посадил эту крошечную милую совушку в тюрьму? Наверное, Мишка права». Ох, непросто было это сказать. Все равно, что вытолкнуть из горла камень. Я был неправ. Ух ты! И правда, как будто и камень. Кролику сразу стало намного легче. И, прости меня, тут кролику стало еще легче. Казалось, он парит в воздухе. Пришлось даже проверить, не оторвались ли его лапки от земли. Мне так жаль! воскликнул кролик, подпрыгивая на месте от радости и облегчения. Я не просто так это говорю. Мне правда жаль? Он размотал колючие ежевичные побеги. Сова вышла на улицу и отряхнула перья. Прости, что бросила в тебя ягодой, извинилась полевка. Ничего страшного, сказала сова. Она была вкусная. «И меня прости за то, что ткнуло тебя в живот!» – пропищала мышка. «Пустяки!» – кивнула сова. «Мне нравится, когда мне щекочет!» Тут кролик вспомнил кое-что еще. «Дятел, прости, что я на тебя кричал!» – заорал он. Дятел тут же полетел обратно. «Ничего страшного!» – ответил он. «Я слетал к твоей норе на -на -на и сломал твое любимое кресло. Так что теперь мне гораздо -ли -ли легче!» «Эй!» Возмутился кролик. Мишка вздохнула. Дятел, ну что же ты? Ладно, ладно. И ты меня прости. Все попросили прощения друг у друга и снова стали друзьями. Сова, спросил кролик, мы можем тебе чем-нибудь помочь? Ну, протянула сова, мне негде жить. Поможете мне построить дом? Ой, я бы с радостью, вздохнул кролик, только я не умею лазить по деревьям. Сова рассмеялась. «Да ты совсем ничего не знаешь про таких сов, как я. Гляди!» И она принялась раскапывать мягкую, рыхлую землю. Через пару секунд она скрылась из виду. «Ух ты!» – воскликнул кролик. Сова высунулась из ямки. «Я норная сова. Я живу в норе». «О, с этим я могу помочь!» – обрался кролик. «И я!» – вызвался, крот. Они стали вместе копать нору. «Тут гораздо лучше копается!» чем на том скалистом острове, где я жила раньше», отметила сова, пока все дружно рыли землю.